Глава 7. В комнату влетела моя Александра Михайловна и без предупреждения воскликнула. «Юлька! Я нынче за неё!» Что-то случилось. Радостное. «Доча, нас приглашают на пикник!» «О, нет!» «Мама, надо думать, что это многоуважаемый Алексей Максимович!» «Угу». «Значит, пикник!» «Угу». «И когда?» завтра». «А он еще от гостей не устал?» «Там будем только мы». Она выжидающе посмотрела на меня, а ее глаза так и умоляли согласиться. Я про себя грубо выругалась. Надо с этим делом заканчивать, а то набалуюсь и скоро начну выражаться вслух. По факту это я должна была смотреть на свою родительницу, отпрашиваясь на какой-нибудь веселенький сабантучек. «И ты согласилась?» Обреченно спросила я ее. угу Получается, что ты просто ставишь меня в известность. Вроде того. Мама, мне Орлов понравился, я тебе об этом говорила. Можешь считать, что мое дочернее благословение ты получила. И поэтому я не понимаю, зачем меня тащить с собой на пикник. Без меня никак не обойтись. Но там будет Максим. так «Та Протянула я предупреждающе. «Ну-ка, Александра Михайловна, колись». «Что вы там задумали с Алексеем Максимовичем? Уж не свистили нас с Максом?» «Нет, нет, что ты!» Потому как мама быстро подняла руки кверху, я поняла, что она говорила абсолютно серьезно и честно. У нас даже в мыслях не было такого. Просто нам хочется, чтобы вы поладили. И... И мне не хочется оставлять тебя одну в городе. Я знаю, что ты найдешь чем заняться. Но мне будет спокойнее, если ты побудешь со мной. К тому же, Орловы приглашают нас на закрытую базу. А это интересно. Я не была тщеславной, но иногда и во мне просыпался сноб. Сто процентов после каникул знакомые и те же девочки из салона будут хвастаться, кто где побывал, и выставлять фото в ВК и Инстаграме. А я что скажу? Все каникулы просидела дома? Пару раз сходила в кино и кафе? Скучно. И этот факт послужил решающим аргументом. Где-то через час мама собиралась к бабушке и попыталась меня утянуть с собой, но тут я проявила твердость характера, тобишка бишь и расхныкалась, что, мол, ребенок хочет немного отдохнуть, а к бабке она поедет в ближайшие дни. Или на Рождество. У меня в голове мелькнула пакостная мысль, что мама с бабкой примут на грудь, и нам придется у бабули оставаться с ночевкой. Поэтому я осталась дома. И с легкой душой закрыла за родительницей дверь но я не успела вернуться к компу, как в дверь позвонили. Приплыли. Мамка забыла что-то, как вариант связку ключей от квартиры и от машины. Я открыла дверь со словами «Ну что опять забыла?» и малость обомлела. Перед дверью стоял Илья Астахов, собственной персоной, пожаловал в гости. Первая реакция была радость, все-таки друг в гости пришел. Но потом я вспомнила, как он меня третировал, и мои брови хмуро сошлись на переносице. Пусть не думает, что я его встречу с распростертыми объятиями. Хотя, если честно, мне ужасно хотелось его обнять. Я была чертовски рада его видеть. Но вместо этого плотнее укуталась в плед, с которым сегодня не желала расставаться. «Привет». «Привет». «В гости. Пустишь?» «А ты как думаешь?» Он улыбнулся. А я твоих любимых пирожных принёс». Сразу же пустил в вход тяжёлую артиллерию Астахов и приподнял коробку со сладостями. Я наигранно громко застонала. «Знаешь, у меня есть огромное желание не пускать тебя на порог. Знаю, но я также знаю, что ты долго не можешь сердиться. Давай мириться». И он снова кивнул головой на пирожные. «Заходи, подлиза!» Илья очень хорошо меня знал, не зря же мы дружили целую вечность. Пока он разувался, раздевался, я рассматривала его, точно не видела и вправду очень давно. Блин, а он ведь на самом деле был очень симпатичным молодым человеком. Высокий, темноволосый, с атлетической фигурой и вполне мог составить отличную партию любой красотки. Как здоровье? Выздоровел? Вежливость превыше всего. Да, вроде бы. Как Новый год встретил? «Нормально, дома. А ты?» «О, а я очень весело Уже через минуту мы сидели у меня в комнате, удобно расположившись на полу на раскинутых одеялах. Я поставила небольшой столик, на него чай с пирожными, и стала рассказывать о своих новогодних злоключениях. Илюха смеялся от души. «Леська напилась!» «Представляешь, она сама в шоке! Я бы, конечно, попросила тебя об этом не распространяться, но не имеет смысла. Пьяные ее видели все местные сплетники». «А тебя все местные сплетники видели со здоровенным парнем на крутой тачке?» Внезапно заметил он и как-то из-под посмотрел на меня. «Так, и кто тебя посвятил в подробности?» «Нашлись добрые люди». Он как будто невзначай бросил на меня вопрошающий взгляд и отправил в рот очередное пирожное. Я скрестила руки на груди. «Этот здоровенный парень — сын друга моей матери». «Вот как?» «Вот так!» Возмущенно фыркнула я, строя план мести тому подлецу, кто распространил про нас сплетни. «Все равно же узнаю!» «И вы не встречаетесь?» Ввиду последних событий Астахов просто не мог задать этот вопрос. Я готова была уже вспылить и послать Астахова по известному направлению, но тут во мне проснулась та самая пресловутая женская мудрость, и я решила перевести всё в шутку. С какой стати? Реакция Илюхи в тот момент искренне порадовала. Он тот расслабился и вальяжно растянулся на одеяле. И мы продолжили весело болтать о пустяках. Меня периодически так и подмывало спросить, выбросил ли он тудурь из головы, где я нравлюсь ему, но что-то удерживало меня. Нутром чувствовала, что эту тему затрагивать не стоит. Мы практически покончили со всеми пирожными, когда я предложила. «Слушай, Астахов, давай, когда все немного оклемаются, сгоняем на каток. После Рождества повеселимся от души». «Я не могу» ответил Илья, и его лицо стало неожиданно серьёзным. «Почему это? Ты же меня с пятого класса грозишься поставить на коньки, а я этому процессу активно сопротивляюсь!» «Не могу я, — говорю же». «И по какой интересно знать причине?» — воинственно произнесла я. «Я уезжаю». Уставилась на него, чувствуя, что чего-то не догоняю, а у самой в горле пересохло. Причувствие... «Куда?» «С родителями решили отдохнуть, слетать?» Илья покачал головой, и что-то в его взгляде и выражении лица заставило меня насторожиться и стать серьёзной. «Нет. То есть, да, я уезжаю с родителями, но не отдыхать. А если немного поподробнее?» «А что поподробнее-то?» «Моим родителям сделали предложение, от которого они не смогли отказаться». «Илья, ну что ты ходишь вокруг да около? Ты мне можешь нормально сказать?» «Я с родителями еду в Пермь. На три месяца. Может, дольше». Я часто-часто заморгала ресницами и в первое мгновение не нашлась, что ответить. Знала, что родители Ильи занимались археологическими раскопками и много путешествовали. Илья сам неоднократно рассказывал, как он намучился в начальной школе, когда за один год ему приходилось поменять по две-три школы. Одна четверть в одной школе, вторая – другой, и так бесконечный калейдоскоп. Он не успевал усваивать учебный материал и учился, откровенно говоря, плохо. Родителям пришлось применить кардинальные меры, и они порешали, что будет лучше, если ребенок поживет с бабушкой, чтобы ему можно было учиться в одной школе, а летом при желании присоединяться к родителям. Илья согласился, бабушка тоже особо не возражала, и мотания моего друга прекратились. Так он очень быстро из вечно отстающего троечника превратился в едва ли не отличника. И вот вам, пожалуйста. Я что-то не совсем тебя понимаю. Соображала я явно с трудом. А что тут не понимать? Родители собираются в очередную командировку, я еду с ними. Недовольно буркнул Астахов. А как же учёба? Перевожусь. Лаконично. И очень понятно.